Глава 10. Вернувшись в поместье, я первым же делом отправил запрос на помощь от своего рода. Увы, как бы сильно я ни надеялся на Анну, только ее сил не хватило бы, чтобы найти девушку, тем более в абсолютно чужой стране. Тут требовалось задействовать гораздо больше ресурсов, которых я попросту не имел. Конечно, я не исключал варианта, что мой род не станет мне помогать в поисках Айрис, но это было очень маловероятно. Во-первых, я один из наследников рода, пусть даже самый младший по возрасту, и при этом бастард. Слуги рода должны понимать, что я имею реальные шансы занять в будущем пост главы рода или просто серьезную позицию в нашей внутренней иерархии. А значит, лучше все-таки выполнять мои просьбы, если такое возможно. Во-вторых, уже сейчас я приношу немало пользы роду, если даже опустить выполняемые мной миссии своими действиями я повышаю статус рода в глазах окружающих. А репутация на текущий момент нам как никогда необходима, ведь мы сравнительно молодой род и очень быстро подняли влияние в глазах окружающих. Нужно очень часто напоминать аристократам, что мы получили эту власть не просто так. Иначе опять будут те, кто захотят объявить нам войну. Впрочем, сейчас это не так важно, особенно если учитывать последнюю демонстрацию нашей силы. Я поужинал, принял душ и лег спать, продумывая в голове детали плана. По первоначальному плану я собирался вместе с Елецким полететь в Японию и устроить несколько светских мероприятий. В первую очередь это делалось для отвода глаз. Прилететь я просто так в Японию, и это вызвало бы слишком много подозрений и ненужных вопросов. Во вторую очередь я планировал на этих мероприятиях решить еще одну проблему которая всплыла во время моего пребывания на заводе. Точнее сказать, проблему с микроэлектроникой. Рот Фудзивара и Миямото, которым я раньше помог укрепить союз, на данный момент смогли создать новейшую тактическую нейросеть, которая могла точно считывать сразу множество параметров. Я хотел поставить ее на разработанные мной доспехи, но тут всплыл момент, что начинка доспехов попросту не выдерживает мощности тактической нейросети и для этого требовались редкие компоненты. И это помимо переделки линии производства в очередной раз. Специалисты, выявившие эту проблему, не стали меня грузить сложной технической составляющей, а вместо этого рассказали, где можно раздобыть все необходимые компоненты для полноценной работы тактической сети. И, собственно, что нужно, чтобы это работало, совместно с нашими наработками и будущими планами на доспехе. Главными производителями необходимых компонентов была Поднебесная и Японская империя. В Китайскую империю я не очень горел желанием лететь, особенно учитывая, что она была прямым конкурентом нашей страны и сомнительно, что мне там пошли бы навстречу. Поставки как-никак нужны постоянные, а не разовые. А вот Япония мне была знакома, и там я имел какие-никакие о связи, да и благодаря Айрис хоть сколько-то разбирался в их культуре да и там, куда проще вести дела. Рассуждая над этим, я сам того не заметил, как уснул, проснувшись уже поздним утром. К этому моменту вернулась Анна, которой я рассказал всю ситуацию в своем кабинете. Во время рассказа я также заметил, как моя слуга, пусть ненадолго, но печалилась, узнав о случившемся с Айрис. Похоже, за то время, что она путешествовала со мной и жила в гостевом доме, моя слуга к ней привязалась. Впрочем, неудивительно, Айрис умела располагать к себе людей и не чуралась общаться со слугами более открыто, чем многие аристократы. «Должна сказать, я впервые сталкиваюсь с чем-то настолько сложным», не кривя душой сказала Анна. Род согласится помочь, однако вряд ли вышлет подмогу. Большинство слуг заняты своими миссиями или заданиями от других наследников, и выдергивать их ради чужого человека ваш отец не станет. Это я понимаю, поэтому попросил помощь только в переброске наших бойцов и временном их укрытии. Ответил я девушке, отпивая из стакана холодную воду. После долгого рассказа у меня совсем пересохло в горле. Тут главное вычислить, где они хранят девушку. Даже если тут постарались безликие, внутри клана наверняка есть вся необходимая информация. С этим проблем не возникнет. Наша разведка без преуменьшения одна из лучших, В Российской империи. Даже если это влиятельный клан Такеда, до Львовых им очень далеко или хотя бы до того же рода Дакров», сказала девушка, поправляя выбившуюся прядь волос. «Куда сложнее перебросить наших бойцов с винтовками и доспехами. А вы ведь, как я понимаю, еще хотите привести на операцию слуг Владислава Анатольевича Елецкого? В штурме они участвовать не будут, просто прикроют точку эвакуации» покачал я головой. Там большой отряд перебрасывать не придется. Максимум человек 5 или 6. Главное добраться до моря и довести ее до нашего частного аэродрома. Я бы в первую очередь сконцентрировала внимание на светских мероприятиях. Решила подчеркнуть их важность девушка. В клане Такеда не дураки сидят. Они должны знать, кто больше всех дружил с Арис. Вы будете привлекать слишком много внимания. И тем более незаметно покинуть светское мероприятие не получится, поскольку вы будете в центре внимания». «Что ты тогда предлагаешь?» Немного подумав, спросил я. «В идеале вам стоит устроить громкую вечеринку и оставить на ней господина Елецкого», — предложила Анна. «В таком случае клан Калантакеда может не успеть реагировать. «Мысль интересная», — кивнул я. Надо будет ее еще продумать, как именно я покину вечеринку, но это уже детали. Есть еще какие-то мысли? Я бы пригласила в первую очередь глав рода Фудзивара и Миямото. Незамедлительно ответила девушка. Так вас будут меньше видеть Гайдзина. Также можно было бы пригласить госпожу Киру в Японию. Все-таки вы вместе помирили оба рода. А вот госпожу Викторию приглашать будет излишне. Из-за того, что она является лидером наемников, У клана Такеды возникнет к вам очень много вопросов. Можно еще пригласить Романа? Немного подумав, сказал я. Хотя, учитывая, как идет наше производство, это может выйти мне боком. Тут надо подумать. Но Киру в любом случае приглашу. В таком случае давайте я займусь подготовкой мероприятий. Чуть ли не с огоньком в глазах ответила девушка. Тимофей же займется переброской войск. Разрешите идти? «Разрешаю?» — ответил я и стал наблюдать, как девушка встала с кресла и вышла за дверь. Одной проблемой стало меньше, только сами проблемы по ощущениям. Росли в геометрической прогрессии и не собирались убавляться. Увы, времени задуматься над этим у меня не было, поэтому я немедленно позвонил Кире. «У тебя какая-то дурная привычка звонить тогда, когда я сплю?» — сонным голосом сказала Кира через динамики телефона. Что такое младшенький, и дня не прошло, как мы с тобой разговаривали. Есть дело, прямо сказал я, решив не ходить вокруг да около. Вряд ли ты звонишь мне за тем, чтобы я кого-то закошмарила? Отчего-то вздохнув, ответила Кира. Да и в целом ее предложение звучало очень странно и двусмысленно. Если есть нехватка денег, скажи сколько, и я переведу на твой счет. Нет, мне нужно, чтобы ты посетила со мной. Светские мероприятия в Японии? Перешел я к делу. Хоть бы раз предложил что-нибудь интересное или веселое? Недовольно пробурчала старшая сестра. Чем тебе вечеринки не нравятся? Не сдержав смешок, ухмыльнулся я. Ну, наверное, тем, что в прошлый раз за мной образовалась очередь парней, желающих пригласить меня на танец или свидание. В голосе Киры слышалась искренняя злость и негодование: Неужели им с первого раза было невозможно понять что я не ищу никакой компании и тем более не планирую заводить отношения. Я ведь просто хочу спокойной жизни». «Зато у тебя была отличная возможность увидеть страх на их лицах», возразил я старшей сестре. «Когда ты в десятый раз видишь один и тот же страх на лице за вечер, то он начинает приедаться». Перешла на свой обычный тон девушка. «Просто напугать человека мало. Страх — это не только искреннее проявление эмоций. Это еще и искусство, позволяющее заглянуть в глубины сознания. «Думаю, мы можем это обсудить на, собственно, этих мероприятиях». Решил я перебить сестру, поскольку тема разговора зашла совсем не туда. «Я могу на тебя рассчитывать?» «Будем считать это ответной услугой», — сказала Кира. «Идет?» — коротко ответил я и добавил. «Думаю, завтра первым же мероприятием я организую бал». Могу сразу пригласить тебя на танец, чтобы никто из японских аристократов не положил на тебя глаз. По крайней мере, брат, танцующий с сестрой, не станет большим поводом для сплетен. Видимо, размышляя о своем, ответила старшая сестра. Ладно, завтра видно будет. Не забудь скинуть приглашение. Не забуду, — ответил я и сбросил звонок. После этого мне пришлось ехать к Елецкому и уже ему отдельно объяснять детали плана. Которые, ему говоря прямо совсем не понравились. Почему я не должен участвовать в операции по спасению Арис? Недоуменно спрашивал он, хоть и пытался держать себя в руках. Нет, я верю, что ты справишься, но почему ты не хочешь позволить мне тебе помочь? Я точно не стану тебе обузой. Тем более я чувствую, что должен помочь Арис. Если меня там не будет, как я вообще смогу смотреть ей в глаза? Она посчитает меня трусом. «Влад, не обижайся, но ты не понимаешь, что говоришь. Демонстративно потер я переносицу. Ты был бы трусом, решив оставить все как есть. Но ты набрался смелости выступить против клана Такеда. А теперь скажи мне, стоит ли из-за собственных желаний ставить под угрозу весь план? Но...» Не унимался Владислав, поэтому я продолжил. «Ты ни разу не выполнял миссии с моими людьми. Ты не знаешь, как и кто будет вести себя на поле боя. Своими действиями ты не только поставишь план под сомнение, ты подставишь под риск моих людей. А этого я допустить не могу. Сложил я руки на груди. Поэтому ты мне нужен для отвлекающего маневра. А твои люди понадобятся, чтобы эвакуировать Арис и нас в том числе. Поверь, от тебя очень многое значит. Поэтому давай обойдемся без героизма. Хорошо. Нехотя согласился Владислав. Я понимал его чувства. Раз его возлюбленная в опасности, то он должен самолично прийти к ней и спасти. Но реальная жизнь устроена не так. Порой нужно довериться своим слугам, поскольку самому нужно выступать на другой, не менее важной арене. Да и отвлекающий маневр позволит им действовать более свободно.